Глава 17. Побег. Разговор с профессором оказался весьма продуктивным. Германов, хоть и относится к моим словам с явным недоверием, но был вовсе не из числа параноиков, в отличие от самого полковника Зимина. И хотя я все еще находился в камере, приказ полковника накачать меня химией – Германов выполнять почему-то не спешил, а это не могло не радовать. И хотя кроме Зимина, профессора, и того майора-дознавателя я больше ни с кем не контактировал, общая картина мне уже была известна. Нас, заведомо, без разбирательств, заклемили как врагов. Без выяснения обстоятельств, проверок. Действительно, зачем все усложнять? Выход отсюда был, но, со слов профессора, добраться до него было невозможно. Полковник об этом позаботился заранее. Но зачем? Чтобы отсюда никто не выбрался или чтобы сюда никто не проник? С чего такие жесткие меры предосторожности? Опять предрассудки о коварных диверсантах и врагах? Нет, то, что это секретный объект, понятно». Зимин сказал, что от Сталина были получены и другие приказы. О деятельности этого объекта знал лишь узкий круг лиц в Министерстве обороны. Кто? Если меня не обманывает память, то в последние годы управления Советским Союзом на самой верхушке были какие-то интриги. Вдруг то, что происходило тут... Нет. Рано делать какие-либо предположения. Есть еще много чего, о чем я и понятия не имею. Пока не имею. В течение 12 следующих часов трижды отключался свет, а красная лампа в конце коридора, которую я видел из-за решетки своей камеры, странным образом мерцала. Похоже, авария на реакторе оказалась довольно серьезной. Сирена выла, не смолкая ни на минуту, И хотя монотонный источник воя был далеко, очень скоро боль в голове дала себе знать. Сидеть и ждать неизвестно чего в тесной темной камере — то еще удовольствие. В углу моей комнаты прямо к стене была прикручена складная железная кровать, точнее, ее жалкое подобие. Без матраса, но зато с тощей прохудившейся подушкой и рваным одеялом. Я и сам не заметил, как, оказавшись на кровати, практически мгновенно заснул. Дикая усталость, слабость и нервное истощение взяли своё. Прошло больше суток с тех пор, как их доставили в бункер и после разговора с дознавателем определили в камеру. Небольшая темная комната, всего три на четыре метра, стальная решетка, две откидных кровати — Вот, собственно, и все. На холодном полу присутствовали следы обитания крыс. Запах был соответствующий. «Эй, какого черта?» Первые несколько часов Андрей, Дима и Катя реагировали на заточение в камере весьма предсказуемо. «Выпустите! Не имеете права!» И лишь потом они начали адекватно воспринимать происходящее. «Это же советские войска!» удивленно повторял Андрей. «Слышите? Советские войска! Ха!» Ну как такое возможно?» «Очень просто. Они тут находятся очень давно. Причем, похоже, полностью отрезаны от внешнего мира. Здесь сохранился тот же режим, какой был когда-то в СССР. Это понятно. Но как они тут жили все это время?» «А что тут непонятного? Электричество есть!» Воду, скорее всего, добывают в одном из подземных источников. Пища, ну, выращивают каких-нибудь животных, может быть, провизии из стратегических запасов, консервы там, крупы. Хотя крупа столько не проживет. Ну, откуда они тут взялись? Что делают люди на такой глубине? Какой-то научно-исследовательский центр еще тех времен? Что-то произошло, вот они и оказались в заперти. Разговор повторялся снова и снова. Но настал тот момент, когда им надоело обсуждать случившееся. Когда все-таки их отвели наверх, где и произошла встреча с живым Максимом, внезапно сработала тревога, и их снова вернули обратно в камеру. «О, да, похоже, у них случилось что-то серьезное». Андрюха вместо того, чтобы поспать, упорно пытался рассмотреть хоть что-то из-за решетки но за углом ничего интересного он увидеть так и не смог. Пару раз через коридор пробегали взбудораженные группы вооруженных людей в темно-серых комплектах РХБЗ. Мигали красные лампы, выла сирена. «Может, что-то взорвалось?» Катя, устало зевая, искренне желала всему этому комплексу поскорее развалиться на части. Разумеется, после того, как они его покинут. Или утечка топлива, например. А может, даже пожар? Хватит гадать. Лучше давайте подумаем, как отсюда выбраться. И как Макса найти. Есть идеи? Да, сломать замок и выйти. Найти оружие и бежать. Куда? На карте той, что мы нашли в бункере, был выход, помните? Он где-то в этой части комплекса. Или нет? Этот замок не сломать. Покачал головой Андрей, осмотрев дверь. «Он добротный!» «И что нам делать? Сидеть и ждать?» «Может, попробуем пошуметь? Вырубим охрану, а? Тут всего один охранник, остальным не до нас. Дима, что скажешь?» «Стоит попробовать, но как? Вы серьезно?» Не поверила Катюха, но убедившись, что это так, добавила. «Доверьте это мне!» От вас требуется только имитировать какую-нибудь эпилепсию. Катя встала с деревянной лавки, подошла к решетке и закричала. «Эй, помогите! Сюда скорее!» «Ты думаешь, это прокатит?» — усмехнулся Дмитрий. «Такое только в фильмах возможно». «Не забывай, эти отшельники фильмов не смотрят, а уж американских тем более». «Вполне разумно». «На пол, оба, быстро!» — Катя замахала руками. «Сюда идут». Парни послушно плюхнулись на пол, кое-как изображая приступы эпилепсии. Ладно бы один, а то сразу оба. Выглядело просто дико и довольно глупо. «Ну что тут у вас?» У решетки появился молодой, сонный лейтенант с кожаной кобурой на поясе. «Вот, им плохо, у них какой-то приступ. Мне страшно!» заголосила девушка, пустив слезу для убедительности. Черт! Сейчас доктора вызову!» — пробормотал офицер, растерянно осматривая камеру. «Какой доктор? Это же эпилепсия! Им срочно помощь нужна!» «Что это такое?» — растерялся лейтенант. «Это... это... да помогите же!» — зарыдала Катя, увидев, что Андрюха старался изображать приступ все более убедительно. «Ладно, ну-ка, отойдите туда, в угол, и руки держи на виду!» Парень нерешительно снял с пояса ключи и принялся открывать камеру. Замок щелкнул дважды. Вдруг где-то вдалеке раздался гулкий взрыв, и пол и стены чуть вздрогнули. «Эй, что там еще за...» Офицер оглянулся назад, но ничего не увидел. Неожиданно погас свет. Катюха оторопела. Да и Андрюха с Димкой явно этого не ожидали. Лишь пара тусклых красных ламп под самым потолком, кое-как освещавших коридор, пару раз мигнули, после чего одна из них погасла насовсем. Дверь в камеру была открыта, а бестолковый офицер-охранник с открытым ртом топтался на выходе, смотря при этом совсем в другую сторону. «Вот он, Шанс! Все сложилось как нельзя кстати, нужно действовать!» Парни вскочили с загаженного крысами пола почти одновременно. Один ухватил военного за шиворот и притянул к себе, ударив коленом в живот. Другой сбоку двинул его кулаком прямо в ухо. Лейтенант от неожиданности хрюкнул, взвыл, мешком плюхнулся на пол, после чего неуклюже потянулся было за пистолетом, но, получив хороший удар по ребрам, заткнулся. А уже через секунду, видимо, осознав, Тот принялся орать так, словно его резали. Но из-за перехватившего дыхания изо рта вылетало лишь невнятное бульканье. Удар в челюсть заставил его заткнуться. Андрей вытащил из кобуры его пистолет. «Тихо!» — произнес Дима, прошептав охраннику на ухо. «Молчи и останешься жив! Кивни, если понял!» Лейтенант, всхлипывая, послушно кивнул, вытирая выступившую из носа кровь. «Хорошо. Где находится наш друг, знаешь?» Офицер снова кивнул. Отведешь нас туда?» Лейтенант испуганно замотал головой. «В смысле нет? Это была не просьба!» Андрей прислонил пистолет к его виску. «Я не... я не могу!» «Жить хочешь? Веди!» «Макс! Макс! Вставай! Какого чёрта ты разлёгся?» «Что?» От неожиданности я буквально подскочил на кровати, пытаясь собрать глаза в кучу. Спустя несколько секунд, разглядев растрепанного Андрюху с Калашниковым в руках, еще пару мгновений тупо продолжал смотреть на друга, не веря своим глазам. Входная дверь была приоткрыта, а рядом с ней, лежа на полу, мычал охранник с тряпкой во рту. «Ну как?» Только и смог пробормотать я тем не менее торопливо надевая левый сапог. «Чего ты копаешься?» — возмутился парень. «Шевелись! Тут долго находиться нельзя!» Несколько секунд, и я выбрался из камеры, а мое место занял охранник, оказавшийся младшим сержантом. Попытавшись высвободиться, тот получил прикладом по голове. Уже через полминуты он лежал в камере без сознания с внушительной шишкой на затылке. Андрюха. «Где остальные?» «Там, в лазарете», — Неопределенно махнул головой Андрей, закрывая камеру. «Вот, держи». Он сунул мне в руки пистолет Макарова. «Шесть патронов в магазине и в стволе один». «Зачем он мне?» «А ты думаешь, тебя отсюда просто так отпустят?» «Да нас тут за собак держат!» Нервно хохотнул Андрей, затем внимательно посмотрел мне в глаза. «Что они с тобой тут делали?» «Не знаю, я почти не помню» кололи какую-то сыворотку. Что у них там случилось? Я указал на мерцающие красные лампы. Да чёрт его знает. Вроде авария реактора у них. Я, конечно, не ядерщик, но ему, похоже, жить недолго осталось. Они ввели красную тревогу. Почти вся охрана там. Как вы выбрались из изолятора? Да так. Не составило особого труда. Просто молодого охранника развели на дешевый трюк. Тот повелся. «Катюха его обманула. Ну, а мы завладели оружием. Пока тебя нашли, еще двоих охранников пришлось обезвредить». «Круто! Что делать дальше, не решили?» «Сначала нужно как-то покинуть этот бункер, а там уже сообразим, куда двигать дальше». Мы свернули за угол, и перед нами оказалась узкая бетонная лестница, ведущая на уровень вверх. Быстро поднявшись по ней, Мы оказались в лазарете, где нас уже ожидали Дмитрий и Катя. Рядом с ними на кресле сидел помятый профессор Германов с кровоподтеком под глазом. Чуть поодаль, прямо на полу сидели еще два то ли лаборанта, то ли санитара. Оба с ненавистью и опасением косились на Дмитрия, вооруженного вторым Калашниковым. «Макс, ты цел?» «Вроде да. Вы как, нормально?» «Ты...» Андрюха пнул в колено профессора. «Как отсюда выбраться? Говори!» Германов лишь мычал, вертел головой, но говорить отказывался. «Что это с ним?» — поинтересовался я, осматриваясь по сторонам. «Да он нас, как увидел, попытался себе что-то вколоть. Почти получилось. Сломали иглу. Не успел все загнать в себя». «Германов, эй!» Наклонившись к нему, я попытался привлечь его внимание, хлопнув по плечу но тот продолжал мычать что-то нечленораздельное, не обращая на меня внимания. Его глаза закатились куда-то внутрь. «Бестолку!» — махнул рукой Дмитрий. «А эти двое что тут делают?» Лаборанты на полу нервно зашевелились, услышав, что говорят о них. Вдруг красные лампы разом потухли, а уже порядком надоевший вой сирены практически стих. «Так», — медленно произнес Дима, осмотревшись по сторонам. «И что это значит? Либо аварию устранили, либо...» «Устранили! Не переживайте!» Вдруг откуда-то из-под потолка раздался голос полковника Зимина, усиленный электроникой. «Я обратил внимание, что здесь, в лазарете, что в коридорах, что под потолком висели аудиоколонки. Теперь понятно, для чего они». «Зимин?» — тихо спросил меня Андрей. «Начальник объекта, что ли?» «Он самый. Главный маньяк. Считает нас диверсантами». Андрей устало расхохотался. «Вижу, вам весело!» — сухо поинтересовался полковник. «Так я вас огорчу. Вы окружены. За попытку побега вы будете расстреляны сегодня же!» «Германов?» — я подошел к профессору. «Как отсюда выбраться?» В ответ все то же молчание. «Да что за дрянь он себе вколол?» «Предлагаю вам сдаться», — уверенно продолжил Зимин. «Выхода нет». «Все, хана вам!» — победно выкрикнул один из лаборантов. Он хотел еще что-то сказать, но не успел. Андрей дал ему смачную затрещину. «Эй, полковник!» — крикнул я, надеясь, что где-то рядом был микрофон. «Да?» «Кто мы?» — я внимательно осматривал помещение. «Что за вопрос?» «Враги! Коварные диверсанты!» «А почему?» «Не играй со мной, подлый пес! Злобно процедил в микрофон Зимин, но после короткой паузы все таки ответил. «Потому что из-за вас объект был выведен из строя!» «В 1986 году?» «Именно так! Но к чему эти разговоры? Вам никуда не уйти! Сейчас, пока мы разговариваем, наши люди окружают лазарет!» Едва он произнес это, как из северного прохода выскочили два охранника с автоматами, но увидев, как Дмитрий уже берет проход на прицел, быстро рванули обратно, едва не растоптав друг друга. Дима дал короткую очередь вдогонку, раскрошив в клочья, висевшие на стене, термостат и пару деревянных панелей. «Не лезьте сюда!» — крикнул Дмитрий. «Не то замочу!» «Макс, зачем ты с ним разговариваешь?» Андрюха недоумевал, но глаз не сводил с южного прохода. «Тяну время. Посмотри туда!» Я ткнул пальцем в висящий на стене стенд противопожарной безопасности. «Ну и?» «Там электронный блок управления. Пожар был бы весьма кстати. Если сработает, помещение затянет углекислым газом. Зажигалка есть?» «Есть. У лейтенанта отобрал. Но дальше что? Мы же тут задохнемся». «Не задохнемся». «Смотри, там решетка вентиляции. Внизу, видишь? Ломаем ее и валим отсюда». «Ну, хорошо. А дальше?» «А дальше придумаем». «Там точно углекислый газ, не вода?» «Точно. Поджигай эту корзину с мусором». Андрюха быстро вытащил корзину на центр лазарета, затем швырнул туда подожженную тряпку. «Ну, что вы решили?» — поинтересовался полковник Зимин. «Сложите оружие и сдадитесь» или мне дать команду штурмовать лазарет? «Эй, полковник!» «Да? Иди нахрен!» — крикнул я, приложив в комплимент все свое злорадство. При этих словах Дмитрий сильным ударом разбил стекло стенда и нажал большую красную кнопку. Раздался резкий противный сигнал пожарной тревоги. Через несколько секунд из-под скрытых в потолке труп. С характерным шипением ударили белые клубы углекислого газа. Они быстро начали заполнять помещение. «Надо же, работает!» — поразился Дима. «Ломаем решетку вентиляции!» «Чем?» «Ногами!» Ударом ноги Андрей проломил легкую алюминиевую решетку и первый влез внутрь. Из южного прохода показался солдат, но, ничего не увидев, он нырнул обратно. Следом за парнем полезла Катя, предварительно дав очередь по южному проходу. Весь лазарет затянуло белым дымом, да так, что видимость резко упала до полутора-двух метров. Дмитрий, опустошив магазин по другому выходу, проскочил вперед меня, быстро скрывшись в вентиляционной шахте. Уже собираясь влезть следом, я увидел в метре от себя задыхающегося от кашля Германова. Быстро приняв решение, я ухватил его за шиворот и волоком затащил в шахту, после чего последовал за ним.